Глава 15. «Крустальный шар Сабуда. Ты хотя бы представляешь, во что ты влез? Болт тарал на меня не стесняясь рабов и гладиаторов. «Этот тублюдок, владелец дома гладиаторов. Целого дома! У него 20, целых 20 бойцов и монстров из пустыни. А что есть у тебя? Четверо неудачников и один недоумок. — Успокойся, Больт, — попытался я его урезонить. — У нас есть три недели, чтобы подготовиться. Так что прекрати истерику и давай готовить для нас броню. — Идиот, вам погребальный костер пора готовить, а не броню. Что вы, пусть в впятером можете противопоставить этому монстру? — Начнем с того, — неожиданно пророкотал Эрн, — что нас шестеро. И, хлопнув, меня по плечу добавил. — Я тебе жизнь задолжал. «Семеро!» — тут же поправил его нори и пояснил. «Если мы проиграем, я тоже достану сервусу. Уж лучше сдохнуть на арене!» Мрачные лица остальных гладиаторов и их скупые кивки в поддержку слов полугнома подтвердили озвученное мнение. Уж лучше биться сейчас за свою свободу, чем каждую неделю биться за жизнь до конца своего существования. «Он прав!» — кивнул вирус первый гладиатор, которого я выкупил. «Мы с тобой до конца!» потому что на великом рынке ты первый, кто увидел в нас людей, а не куски мяса, на которых можно заработать. «Психи!» — махнул здоровой рукой кузнец. «Сожрет вас дракон? Так вам и надо!» Неожиданно ко мне протиснулась гоблинша. Это было странно, потому что она предпочитала избегать шумных сборищ. Не обращая внимания на удивленные взгляды окружающих, она протянула мне амулет, свитый из волос неизвестного животного с вплетением косточек птиц. спасибо чичи Я погладил гоблиншу по голове и хотел спрятать амулет в поясной кармашек, но та энергично помотала головой и заставила меня надеть его на шею и спрятать под одеждой. «Ну, теперь ты надежно защищен». Кузнец в сердцах сплюнул на пол, что было невероятно для него, так как в кузне он такого не позволял никому. «Можешь бить дракона и вовсе, без брони». «Больт, не ерничай. Давай лучше сделаем так, чтобы этот ящер приросток все зубы о нашу броню обломал». Подумай, какая тебе слава достанется. Слава, слава. Ну что с тобой делать? Сдался однорукий. Ладно. Что ковать будем? Что ковать? И как я тебе завтра расскажу. Пока готовь в кузницу и материалы, а ты, Нори, купи все, чтобы начать эксперименты с составом стали. Я повернулся к гладиатору. С вами тоже завтра поговорим. Мне нужно расспросить кое-кого об этом драконе, чтобы план боя наметить. Начинайте пока тренировки сами. Эрн за главного. «Вам нужно как можно скорее восстановить форму. А я сейчас спать, ночью предстоит прогулка, так что не мешайте мне». Я заперся в своей комнате, достал учебник по тварям за и внимательно прочитал все, что касалось пустынного дракона. В книге он назывался «Зерх» и описывался как исключительно опасный монстр, невосприимчивый к магии и даже более того, восстанавливающийся за счет поглощения магической энергии. В состояние сонливости он впадал как раз из-за недостатка магической энергии, но быстро пробуждался, если поблизости появлялся одаренный артефакт или просто заряженный кристалл, причем одаренных и заряженные кристаллы он предпочитал принимать внутрь. Именно поэтому чаще всего зерхи обитали вместе силы или же неподалеку от мощного артефакта, то есть там, где имелся повышенный магический фон. Интересно, где же люди сервуса поймали дракона? Нужно будет разузнать. Но на устойчивости ящерицы к магии наши неприятности не заканчивались. Шкура этого монстра была чрезвычайно прочной, настолько прочной, что ее не брали мечи из обычной стали. А выходить на арену с оружием из гномьей стали равносильно признанию своего участия в ограблении Вулька. Как оказалось, слишком многие знали, что мастер владел несколькими слитками этого сплава. Нужно думать, чем дырявить этого монстра, а самое главное, чем от него обороняться. Зубы, когти, хвост и ядовитая слюна. Очень внушительный арсенал, тем более, если тварь будет напитана магией и обретет подвижность. И спецэффекты тут не годятся. Не боится дракон ни огня, ни яркого света и к запахам абсолютно равнодушен. Единственное, чего он не любит, так это холода. Но найти даже просто прохладное место на раскаленном песке арены будет проблематично. Пока и не придумывается ничего. Нужно поговорить с Сидикусом. Я взял в руки щит и меч, открыл учебник на первой странице и начал всматриваться в изображение Глорка. Через секунду я вновь прорвался в магическую картинку. В этот раз я был готов и ориентацию не потерял. Едва осознав себя стоящим на ногах, я прикрылся щитом и ринулся к первому зверю. Дождь костяных дротиков увяз в щите, не причинив мне вреда, и мгновением позже я умудрился вогнать меч в бок Глорха. Тут же, крутанувшись в сторону второго противника, я услышал лишь шуршание кустов. Мелкий Глорх снова предпочел не связываться с более опасным, чем он сам, противником. Не стыдно тебе маленьких обижать? Хозяин книги снова возник за моей спиной. Извините, учитель, у меня к вам срочное дело, к следующему испытанию я подготовиться не успел. Не успел? Не приходи, поди вон. Мне через три недели нужно победить зерха. Едва успел выкрикнуть я, пока меня не выкинуло из книги. Через три недели? Заинтересованно уставился на меня старичок. Ты или самоуверенный наглец, или идиот. Это не мое желание. Мне брошен вызов, от которого нельзя отказаться. Нет таких вызовов. Учись у твари. Самка Глорха никогда не станет биться с более сильным противником. Ты что, тупее? Если бы дело касалось только меня, то я бы сбежал не раздумывая. Но она касается еще и моих друзей и их благосостояния. Сбежать я успею. Я хочу понять, смогу ли при поддержке шести бойцов одолеть эту ящерицу. Семеро идиотов. «И кто они?» Пять гладиаторов, увидев непонимание на лице старика, я пояснил. Бойцы, которые дерутся насмерть на потеху толпе. Еще полугном — и я. «Ну что же, этого может хватить?» Сидикус задумчиво пожевал губу. «Слушай!» Едва вынырнув из владений мастера Сидикуса, я услышал шум во дворе кузницы. Выглянув в окно, я заметил, что двор заполняют сардукар и оттесняют моих гладиаторов в сторону, освобождая проход для кого-то важного. Я еле успел спрятать волшебные книги в свой чудомешок и засунуть сам мешок в сундук, как в комнату вошел маг. «Идем», — грубо приказал он. «Вот и пришла пора навестить Эмира», — подумалось мне. Только что-то мне подсказывает, что в этот раз старик не будет таким добрым. Но отказаться от визита не выйдет. Я молча накинул плащ и потянулся за мечом. «Он тебе не понадобится», — остановил меня маг. «Скорее!» Возражать не хотелось, и я молча вышел во двор. «Готовьтесь», — бросил я Больту Эрну. «Начнем, как только вернусь». Не знаю, к чему была такая спешка. В приемные эмира меня продержали два часа. Все это время сардукары грозно буравили меня взглядами. Очевидно, это должно было подготовить меня к беседе с правителем и сделать более сговорчивым. Хмурые рожи сардукаров меня не пугали. За недельное путешествие в качестве их пленника я понял, что они совершенно безэмоциональны, так что они вовсе не пытаются меня напугать, они такие всегда. Но стоит признаться, что за время ожидания я передумал о многом. О том, знает ли Эмир о моей связи с гильдией теней, о том, что это я виновник смерти мага, а главное, о том, что именно я забрал все имущество адепта Ордена Серебряного Льва. Вроде бы я не замечал за собой постоянной слежки. «Да, иногда повышенное внимание ко мне проявляли. Особенно во время переездов я натыкался на пристальные взгляды подозрительных личностей, хотя кому они служат, оставалось загадкой. Впрочем, это могли быть и обыкновенные зеваки. На великом рынке все следят друг за другом. В образе молчуна я покидал кузню, перепрыгивая на соседнюю крышу и только убедившись в отсутствии наблюдателей. И все равно полной уверенности нет, ведь есть еще и магическая татуировка». «Где он?» раздался за дверьми властный голос сына Эмира. «Ведите сюда!» Двери распахнулись, и два сардукара, не церемонясь, подхватили меня под руки и буквально поволокли внутрь. «Ну, рассказывай, кто дал тебе денег на кузню?» К этому вопросу я готовился. Так как афишировать происхождение денег было нельзя, нужно было придумать схему их легализации в глазах Эмира. Заработать такую сумму простому парню за столь короткий срок было, конечно же, не под силу. О добрых покровителях и меценатах даже заикаться не стоило. Скажи я такой о ком-то, и вот тут же потащат на дыбу, дабы проверить связи с бывшим первым магом. Так что легенда получения денег на великом рынке мною даже не рассматривалась. «Мой папаша», — ответил я, посмотрев на сына Эмира честным взглядом. «Не то чтобы дал. Я сам взял свою часть наследства после того, как отца убили». Такого заявления окружающие не ожидали, а сынок Эмира даже покраснел от ярости. «Ты хочешь сказать, что тебе удалось скрыть от сардукаров три сотни золотых?» «Что вы, гораздо меньше! Всего сотню!» «Как?» — он даже вскочил со стула от волнения. «Тебя обыскали несколько раз! У тебя ничего не было!» «Меня сейчас обыскали!» — пожал плечами я и снял с пояса небольшую кожаную бирочку. Но не обратили внимания на это. Я потянул за шнурок, и в моих руках материализовался кошель, наполненный монетами. Конечно, барону Ури бешеному и не снилось такое богатство, но кто опровергнет мои слова? Не только у вас, отец состоятельный. Я потряс кошель в руке. Мне тоже кое-что досталось в наследство. Ты врешь, сузил глаза мой собеседник. Я никогда не вру, заявил я с невинным видом и подумал, как хорошо, что купец, продавший мне волшебный кошель бирку, покинул великий рынок неделю назад. А вот сейчас проверим. Держите его. Сардукары мгновенно вцепились в меня. Двое схватили за руки, а третий, словно в тисках, зажал мою голову. Видно, что они проделали этот фокус не в первый раз. «Сейчас ты мне все покажешь», — зловеще прошипел маг. Он уставился мне прямо в глаза и начал бормотать заклинание, больше похожие на какую-то мантру. Голова закружилась, появилось ощущение, что какие-то склизкие щупальца пытаются влезть мне в мозг. «Врешь, не пущу». Грудь неожиданно обожгло холодом как раз в том месте, где находится амулет гоблинши, и давление ослабло. По внезапно вспотевшему лбу мага, я понял, что он не ожидал такого поворота. Признаюсь, я не ожидал от пучка волос и костей такого результата. Мыслим ли, чтобы какой-то туземный талисман мог воспрепятствовать первому магу? Может, это благодаря мощной подпитке моей магической энергией Все-таки гоблины в этом плане гораздо слабее. Магический резерв Чичи я оценивал всего лишь в сотую часть своего. Но то, что у меня получилось отразить первую ментальную атаку, вовсе не значит, что все закончится благополучно. Маг может и поднажать, а как только ему надоест долбить гранит моей защиты, он может перейти и к магическим методам допроса. И тогда мне точно не поздоровится». «Покажи, как ты получил деньги», — наконец-то пробился ко мне через прочную защиту мысленный приказ мага. «А что, это ведь выход». Сейчас я тебе покажу. Я быстро восстановил по памяти и нарисовал в воображении подвал отцовского замка с сундуком, полным золотых монет и драгоценных камней. Затем возвел вокруг этой комнаты защитные стены и открыл магу вход в этот кусочек сознания. Пусть посмотрит, как юноша достает из сундука кошель, туго набивает его монетами, завязывает и прячет маленькую бирочку, неизвестно как сменившую плотный кожаный мешочек. А главное... Пусть посмотрит на чистейшей воды драгоценные камни, столь ценимые магами всех мастей. Помнится, во время нашей последней встречи он истово верил, что подвалы папашиного замка забиты сокровищами. «Идиот!» – прошептал сын Эмира. «Ты мог взять кристаллы магии, а взял презренное золото!» «Оно мне понятнее!» – с трудом прохрипел я в ответ. «Срочно собирайте отряд!» – выкрикнул маг, обернувшись к слуге и потеряв ко мне всякий интерес. 100 сардукаров! Где Махмуд?» «Он в Гизе», — отозвался слуга, — сопровождает второго мага. «Шайтан!» Маг в гневе толкнул меня, и лишь поддержка сардукаров не позволила мне упасть. «Из его отряда кто-то остался?» «Газим, но он ранен». «Плевать! Он должен отправиться с отрядом! Мне нужны эти камни! Срочно!» «Давай, дружок, отсылай своих сторожевых псов. Пусть они братцу привет передадут. А пока доберутся до замка, пока возьмут его приступом, если возьмут. Пока вернутся, меня и след простынет. Вот тогда и посмотрим, кто из нас идиот». «Что делать с ним?» «Отпустите!» Макс мерил меня презрительным взглядом. «Если его не прикончит пустынный дракон, то он сдохнет в пыльном замке». «Добрый день, Айвери!» Несмотря на то, что незнакомый голос раздался слева от меня очень неожиданно, обернулся я не спеша. «Раз со мной здороваются, то нападать не собираются, а раз так, то нечего дергаться». Голос принадлежал невысокому пожилому мужчине, причем я его видел в первый раз. Кто он? Одежда небогатая, но очень опрятная. Такую тут носят приезжие купцы. Ни малейшего намека на доспехи или оружие, да и телосложение мужчины не похож на бойца. Небольшой животик, худые руки и ноги, такому не место в строю или на арене. Все-таки я склоняюсь к тому, что передо мной купец. «Скорее да, чем нет», загадочно произнес мужчина, как будто комментируя мои выводы. «Я вас знаю?» «Уверен, ты обо мне слышал», — усмехнулся мужчина. «Я, так сказать, весьма известная личность в определенных кругах». К счастью, не могу сказать того же о себе. Откуда вы меня знаете?» «Не соглашусь», — возразил мужчина, внимательно посмотрев мне в глаза. «Многие слышали о молчуне, который победил настоящего мага Ордена Серебряного Льва». Только некоторые воры знают, что я и молчу на один и тот же человек. Он что, как-то связан с гильдией?» «Отчасти», — снова усмехнулся мужчина. «Но не совсем так, как ты думаешь». «Что вам от меня нужно?» «Вот так, без обиняков. Сразу что нужно?» «Мы в неравных условиях. Вы знаете обо мне гораздо больше, чем я о вас. Можно сколько угодно долго разгадывать загадки, но к чему эти игры? Просто скажите, что вам нужно». «Деловой подход». Я это обожаю. Мне нужен хрустальный шар Сабуда. Такой товар отсутствует в моей лавке. Мы куём броню и оружие. Не разочаровывай меня, парень. Разве тебе не интересно, во что я оцениваю такую штуку? Просто я предпочитаю не продавать то, чего у меня нет. Это сохраняет шкуру в целости. Подход правильный, но хорошие купцы. «Всегда стараются узнать цены, даже если некоторых товаров у них пока нет». «И что вы предлагаете мне в обмен на этот шар?» «Может, тебя больше заинтересует, что я могу у тебя забрать?» Мужчина помолчал, явно наслаждаясь моим недоумением, и, указав на татуировку на моей руке, пояснил. «Например, эту уродливую метку Сабуда». «Тогда получается неправильная сделка», — покачал головой я. «Вы возьмете у меня два товара, а взамен не дадите ни одного». «Молодец!» — рассмеялся торговец и захлопал в ладоши. «Отличное замечание! Я в тебе не ошибся и готов пойти тебе навстречу. Я заменю эту ужасную метку на другую, гораздо более полезную». «И чем же она полезна?» «Тем, что помогает отличить правду от лжи. резкий хитрец может обвести вокруг пальца владельца моей метки». Его метки, которую он даст взамен метки Сабуда? Это бог. Но какой? По внешнему виду Меркус, но так ли это? Ну вот, весь кайф обломал, нахмурился мужчина. Так вы у себя говорите? Так, но давайте уточним условие. Вы, бог Меркус, возьмете у меня хрустальный шар Сабуда, снимите с меня его метку, а взамен дадите свою метку, которая позволит мне отличать правду от лжи. «Еще какие-то свойства у вашей метки есть?» «У твоей?» «Не будет», — с улыбкой пообещал торговец. «Если кто-то забывает оговорить этот пункт, то я подшучиваю над ним». «Но ты молодец!» «Ну что, по рукам?» «Нет». «Как нет? Чем мое предложение тебе не нравится?» «Все тем же. Сейчас вы хотите взять два товара, а в ответ даете лишь один». «Ну, нет так нет» ответил Меркус и исчез. Вот же гад, мог бы еще поторговаться. Тоже мне, бог торговли. ха купился, купился!» Раздался справа теперь уже знакомый и очень веселый голос. «Видел бы ты свою рожу. Будешь знать, как с богом торговли торговаться. Ладно, успокойся, ты меня развеселил. Что ты хочешь за хрустальный шар?» «Учебник по магии, наподобие тех, что я взял у Гриуса». Хм. — нахмурился Меркус. «Да лась тебе эта магия. Твори чудеса в торговле. Проворачивай фокусы с карманами и замками. Это гораздо интереснее. И талант у тебя имеется. Только развивай!» «Буду развивать, но и магию учить надо. Боюсь, без этого не выжить». «Учи, да только не надейся на нее чересчур. Фокус с амулетом гоблинов...» Он похлопал меня ладошкой по груди не пройдет с опытным магом-менталистом, а тем более с Богом. «Спасибо, я учту, но книга все равно нужна». «Нужна, нужна», — пробормотал Бог. «И почему бы мне не завести себе фанатиков? Они не торгуются, Бог сказал, последователи сделали. Нет же, у меня каждый норовит себе что-то выторговать. Почему?» «Потому что вы бог торговли, вам нравится сам процесс торговли». «Так что это не мы с вами торгуемся, это вы с нами развлекаетесь». «Уверен? Силен ты, брат, в обоснованиях». «Ладно, уговорил. Есть у меня одна книжка на примете. Как шар найдешь, получше ее». «А где мне шар Сабуда искать?» «Чудак-человек», — усмехнулся торговец. «В его храме, конечно, на алтаре. Только учти, за шариком охотятся еще несколько богов». И если попадание артефакта в руки Торуса я допускаю, то вот захват другими будет полным провалом. Кто еще за ним охотится? Гильдию Теней нанял орден лазурного дракона из Империи Син. Кстати, кажется, одноглазый этот заказ для тебя приберег. Еще пара мелких башков отправила своих адептов на поиски шара. Но про них я ничего не знаю. Слишком слабо, чтобы тратить на них время. А что хуже всего, так это то, что на рынке появились кровососы. Это еще кто такие? Ты что? Не знаешь. Удивился Меркус, а секунду спустя хлопнул себя ладонью по голове. а ты же не здешний. Тебя в детстве вампирами не пугали. Про вампиров слышал. Значит, они существуют? Не могу назвать их жизнь существованием. Кое-где они отлично устроились. Но это неважно важно. что они тут И ищут то же, что и мы. Будь осторожен. И вот еще что. Возьми этот мешочек. В нем можно спрятать шар даже от глаз Бога. Ну, удачи. И он снова исчез. На этот раз надолго. Рынок вокруг меня снова ожил. Я и не замечал, что во время нашей с Богом торговли беседы окружающие звуки стихли, как будто все замерло. Итак, нужно осмыслить, что только что произошло. Я говорил с Богом. Приятный мужик, но не стоит обманываться. Он настолько же добродушен, как и старичок Эмир. Сегодня улыбается, а завтра отправит на какое-нибудь смертельное задание. Хотя, почему завтра? Уже отправил. Сомневаюсь, что достать этот хрустальный шар Сабуда будет просто. Уже одно то, что он принадлежит Богу, говорит об обратном. Но и награда хороша. Уверен, что метку Бога так просто не снять, а значит, в гильдии теней мне с этим не помогут и чтобы сбежать отсюда, мне нужно таки похитить шар. Решено. Берусь. Что дальше? А дальше нужно узнать, где этот шар хранят, кто его стережет, есть ли там сигнализация. И лучше всего с этим помогут воры. Тем более, что, по словам Меркуса, они эту работу хотят навесить на молчуна, то бишь на меня. Интересно, почему остальные для этого не годятся? Ох, и не вовремя это все. Тут бы успеть к бою с зерхом подготовиться, а придется еще и по ночам шастать в гости к бандитам и готовить параллельно похищение века. Хорошо, хоть сынок Эмир отстал. Стоп, что он там говорил про пыльный замок? Если его не прикончит дракон, то он сдохнет в пыльном замке. Он меня что, хочет туда отправить? Нужно срочно разузнать, что это за место такое и от чего моему здоровью там угрожает опасность. «Ладно, пора домой. Нужно хоть чуть-чуть вздремнуть. Ночью ведь в гости к одноглазому идти». «Долго тебя не было», — хмуро встретил меня одноглазый. «Почему раньше не пришел?» «Занят был», — спокойно ответил я и подумал. Что-то он сегодня дерганный. «Что ты поешь? Занят был. Чем? Ты три дня из кузни не высовывался». «Вот, значит, как, следят за мной». Интересно, насколько пристально. Отдыхал после трудной работы. Маг пришить — от тебе не торговца ограбить. К чему претензии? Маг нет, на рынке тишина. Что тебе не нравится? Тишина? Это ты называешь тишиной? Маг пятерых кончил. Сардукары целую неделю весь рынок переворачивали в поисках того, кто его замочил и обокрал. По-тихому справился? Прошепил он. Насколько я знал, потери гильдии были гораздо более чувствительными. В коротком разговоре перед моей встречей с ночным мастером Вонючка рассказал, что за последнюю неделю исчезли порядка двух десятков нищих, бывших глазами и ушами гильдии, несколько мелких воришек и, что самое невероятное, трое наемных убийц, выполнявших наиболее сложные поручения. И это не считая тех, кого уничтожил маг и его охранные заклинания. Так что мастера гильдии сейчас рвут и мечут. «А ты меня и не просил по-тихому, сказал, избавься от них». «Вот я и избавился. А в том, что маг пятерых твоих недотёп пришил, моей вины нет. Плохо, значит, прятались». Лицо Одноглазого покраснело от ярости, но я не дал ему разразиться бранью. «Не шуми на меня, толку всё равно не будет. Говори, что ты хочешь, я отдам долг и разойдёмся». «Скажи сначала, что ты и миру наплёл», угрожающе навис надо мной ночной мастер. «Успокойся, про тебя ничего не спрашивали». «А что рассказал? Ни гильдию, ни кого-то на великом рынке не затрагивает. Мы вообще про герцогство Наск беседовали». «Из-за этого треть дворцовой гвардии сегодня в поход ушла?» «Откуда мне знать? Я им что, приказываю?» «Пойди у эмира поинтересуйся, куда он их отправил». Одноглазый снова покраснел от ярости, но сдержался. «Ох, чувствую, нетипично это для него. Не может он без моей помощи обойтись». «Вот и терпит, иначе давно бы уже приказал своим мордоворотам придушить наглеца. Совсем немного, для острастки». «Но не стоит нарываться на грубость. Твои люди пропали гораздо раньше, чем меня забрали сардукары примирительным тоном сказал я. «Так что я тут ни при чем. Подумай, с чьими интересами пересекаются интересы гильдии. Может, и поймешь, кто за всем этим стоит». «Мы сейчас слишком многим поперёк горла», чуть успокоившись, ответил ночной мастер и задумался. Что нужно сделать? Через несколько минут сменил я тему, поняв, что ничего более о пропаже саглядатаев не узнаю. «Забрать хрустальный шар?» После секундного колебания ответил Одноглазый. «У кого забрать?» — прикинулся я простачком. «У жрецов Сабуда», — поморщившись, прошептал мастер. «Ты боишься, что он нас услышит?» — тоже шепотом спросил я. «Не зубоскаль. Мы уже троих потеряли, которые пытались достать этот шар». «Да ну! И почему ты думаешь, что у меня получится?» «Из-за твоей татуировки. С ней можно пройти в храм, не подняв тревоги». «Ага, о татуировке он знает. Интересно, откуда? Я ведь без наручей ее прикрывающих из дома не выхожу». «Откуда узнала о моей татуировке?» Вместо ответа одноглазый достал из кармашка небольшой амулет. В серебряную оправу был вставлен полированный кусок янтаря. Наведя амулет на меня... Ночной мастер молча придвинул его ближе, и я рассмотрел, что в камне прорисовались очертания моей татуировки. «Теперь понял?» «Понял», — кивнул я. «Что он собой представляет, этот хрустальный шар?» «Шар примерно такого размера», — одноглазый показал руками ориентировочный размер. «Кроваво-красного цвета. Хранится в подземельях главной арены, куда пускают только жрецов». «И многие о нем знают». «Почти ж никто, кроме жрецов и магов». «Жрецы тоже имеют татуировку?» «Да, но все татуировки разные. Они зависят от того, чем жрец занимается и какое положение имеет. А еще у всех жрецов есть амулет». «Ясно. Мне нужна эта штучка». Я указал на янтарный амулет. «Что на меня уставился? Как мне жреца без нее найти?» Одноглазый колебался долго, не менее минуты, но все же придвинул амулет ко мне. «Вот и славно. Еще мне нужны драгоценные камни. Штук пять. Рубин, турмалин, шпинель, гранат. Подойдет все, что красного цвета. И парочку желтых или оранжевых. Чем крупнее, тем лучше. И обязательно чистые». «Где тебе их достану?» — скинулся ночной мастер. «И зачем они тебе нужны?» «Нужны, чтобы сделать обманку. Или ты думаешь, я долго на воле останусь, если все маги, жрецы и сардукары кинутся искать пропавший шар? А где возьмешь, тебе решать. На великом рынке полно торговцев драгоценностями. Украдите». «Ты представляешь, какой шум поднимется?» «Сомневаюсь, что он будет больше того, что подниму я, похитив шар и не оставив ничего взамен. Это нужно для дела. Без них не возьмусь». «Что еще тебе нужно для дела?» Мрачно спросил одноглазый. Похоже, я уже превысил лимит затрат на операцию. Зелье какие-нибудь или амулеты полезные есть? Стандарт. Зелье ночного зрения позволяет видеть в темноте три часа, но на свету глаза будут болеть. Зелье ловкости улучшает растяжку и координацию на два часа. Зелье скорости ускоряет тебя на час, но после этого будешь жутко хотеть есть. И амулет теней позволяет лучше прятаться в тени минут пять. «Беру?» — кивнул я. «Зелье ловкости и скорости по две штуки». «Сто золотых!» — с нажимом произнес мастер. «Тогда не берусь!» — с вызовом ответил я. Одноглазый от злости заскрипел зубами, но сдержался. «Да отдавать ему шар из рук в руки будет глупо. Я уже сейчас вижу, что он попытается избавиться от меня, как только получит желаемое. Ладно, подумаю, как быть. В любом случае, на шар у меня уже есть заказчик». Да и оставаться на великом рынке я не планирую. Хорошо. Ночной мастер кивнул своему подручному, и тот мгновенно исчез чтобы через минуту вернуться со всем заказанным. Если не справишься, умирать будешь месяц. Если не справлюсь, — я посмотрел ему в глаза, — то меня будут убивать жрецы. Ты думаешь, ты страшнее бога? Одноглазый отвел взгляд, а я надел на шею амулет теней и, не дожидаясь ответа, поднялся. Камни мне нужны не позже, чем через три дня. Их нужно успеть подготовить. Если узнаешь что-то новое, пришли вонючку». Никто не попытался меня остановить, пока я шел к выходу. Не встретил я никого и на улице. Впрочем, вряд ли бы мне дали столько ценностей, если бы хотели убить. Нет, опасаться гильдию стоит тогда, когда заказ будет выполнен. Я слишком много знаю, чтобы оставлять меня в живых. А это еще одна причина не отдавать шар одноглазому».